Глава двадцать 28. Лейра. Время истекало. У меня уже давно пересохло во рту, так что было не сглотнуть, и всепоглощающая усталость вытеснила панику. Время от времени до меня долетали ругательства, оскорбления, и хотя физическая боль отступила, их брань с каждым словом ранила всё сильнее. Я же не хотела ничего плохого. Я хотела сделать всё правильно. Вот только как может совершить что-то правильное человек, само существование которого ошибка. Шум нарастал к вечеру и стихал ночью. Я попыталась считать дни, но уже на первом сбилась, потому что каждый раз, когда я погружалась в странные сны, мне казалось, будто прошла ночь. Но, возможно, на самом деле это были лишь мгновения. Момент, когда тело онемело и я перестала чувствовать боль дарил мне страх и надежду одновременно ведь так происходит перед смертью значит времени осталось совсем немного я не хотела умирать однако мне хотелось чтобы всё это кончилось все жалкие попытки освободиться от камней были тщетными и медленно меня одолело осознание от которого внутри всё переворачивалось хотя тело было вынуждено лежать абсолютно неподвижно Я буду умирать здесь еще много дней, совсем одна. Мое проклятое сердце билось сильно и не сдавалось, хотя язык уже распух от сухости. Сколько еще я буду здесь лежать? Сколько это продлится? Мне казалось, что пройдет вечность. Как будто все повторяется снова и снова, бесконечно, безвыходно. Ты не справилась произнёс голос в голове. Сначала он был похож на мой собственный, потом на мамин. Наконец я различила голос волшебницы. Может, я уже умерла и стою одной ногой рядом с ней в промежуточном мире? "Немея попадёт, потому что ты оказалась не готова исполнить задание, которое я тебе дала. Всего одно задание, ради которого я отдала свою жизнь" ради которого я вложила в твои руки всю свою силу я ненавидела ее за эти слова за возвышенные ожидания, за ношу, которую она на меня взвалила и возможно гнев и отчаяние оставались единственным что заставляло меня дышать как бы сильно камни не давили на грудь как бы сильно горло не болело от жажды я еще не могу уйти. я не имею права умереть Может быть, я больше не знала почему. Мысли приходили и исчезали, прежде чем я успевала их ухватить. И всё-таки я точно знала, что нужно кому-то. Но кому? Или чему? Прежде чем я смогла развить эту мысль, она снова ускользнула, потому что я опять погрузилась в беспамятство. Где-то что-то двигалось. Грудь заболела, потому что я внезапно смогла вдохнуть немного больше воздуха. И когда я открыла глаза, темнота заколебалась, словно отсутствие света сменилось чернотой ночи. Почему мне кажется, что я уже когда-то переживала подобное? Помогите, выдавила я. Губы задели острый край камня, и кровь наполнила рот. Мне нужно. Я здесь. Мне нужна помощь. Скрежет Кто-то есть. Кто-то пришёл и откапывает меня. Они ведь пришли не за тем, чтобы откопать моё тело и бросить в огонь, как поступает с колдунами после смерти. Или именно за этим? Чтобы убедиться, что жива я, вонзила ноготь в ладонь. Почувствовала я боль или нет? Может, мне просто померещилось? Несколько ко мне прижимавших мои ноги пришли в движение, и я смогла пошевелить ступнями. Я застонала от облегчения, когда мне удалось двинуться руками и повернуть голову так, что мое лицо больше не упиралось в иззубренные камни. Спокойнее, прошептал кто-то. Мужской голос, как будто знакомый, как будто я часто слышала его во сне и снова забывала, проснувшись. Ты, вероятно, ранена, не двигайся. Я подчинилась. Я бы хотела удержаться от слёз, но они непроизвольно текли по щекам, слёзы облегчения. Человек может контролировать себя, может скрывать страх, и ярость, и печаль, и любовь, но облегчение это единственное чувство, которое невозможно спрятать. Спасибо, прошептала я, когда наконец смогла поднять голову, стряхивая последние камни. Я повернулась, насколько могла, пока незнакомец освобождал меня от оков. Глаза слезились, а веки дрожали, потому что свет после бесконечной тьмы ослеплял меня. Постепенно мелькавшие перед глазами точки сложились в картину. И то, что я увидела, заставило меня пожелать, чтобы камни завалили меня снова. Однажды я уже была здесь. Всё, что было Всё, что я чувствовала, на что надеялась и боялась, всё это уже было. Надо мной склонилось существо, похожее на скульптуры из вулканического стекла, которые я видела в храме. У существа были шипы на плечах и сложенные крылья. Голову скрывал капюшон. Это существо было знакомо мне поведению видению в горе, сквозь которую мы шли в царство демов. Видение было истинным. Оно всегда было истинным. Гора показала мне, что произойдёт, и я наконец поняла. Не благодари меня. У тебя нет для этого никаких оснований, ни малейших. Совершенно спокойное существо сняло с меня последние камни. Наконец-то мне удалось вдохнуть полной грудью, но за этим последовал ужасный болезненный спазм. Тут же я ощутила как связь, которая когда-то существовала, а теперь была разорвана, возникает снова. Я знала это создание, этого человека. Из-за него я здесь и оказалась. Я его спасла. Я его любила бескомпромиссно, любила всем сердцем, не ожидая взаимности. Вопреки обстоятельствам моей судьбы, и вопреки любым магическим силам. Просто потому, что он был тем, кем является. Аларик. Успела прошептать я прежде, чем потеряла дар речи, ощутив, как всё сжимается вокруг меня. Но это был он. Это он, и он меня. Спасибо. Молчи, прервал он мои мысли. Ты ошибаешься. Я не тот, кем ты меня считаешь. Я не спасаю твою жизнь, я забираю её себе.